Он уставился на неё, пытаясь заставить ее сдаться. Зрачки шан сузились, белки глаз налились кровью. Он удовлетворенно хмыкнул и указал на нее. — Ты сгони их в кучу, и когда будешь готова, отведи в главный зал. А нам надо идти собирать урожай. Большая сырость может начаться в любой день. Жестом созвав своих спутников, он отвернулся и направился обратно к деревянным зданиям. — Одну минутку! — громко произнесла шанюн Ей самой ее голос показался тоненьким, осталась лишь тень его прежней силы. — Что это, влияние чужой атмосферы или еще одно зверство докторов? — Удивилась она. Человек осторожно остановился и оглянулся через мускулистое плечо, прищурив на солнце глаза. — Я так понимаю, что ты обращаешься ко мне? — Я хочу знать твое имя, — прорала Шам. — Меня зовут Энсон. Ты можешь называть меня Босс. Мы поговорим позже. Он снова отвернулся. «Стой! Черт тебя дери!» Шан-Юн хотела было броситься к нему, как тигрица, но у нее получились какие-то карликовые шажки. Однако он замер, а его люди тут же окружили его. «Каков план бегства?» Энсон сардонически усмехнулся, затем больно хлопнул ее по руке. — Ты мне нравишься, милашка, хотя с физиономией у тебя не совсем в порядке. Думаю, что ты освоишься здесь, в Парадизе, если немного обучишься хорошим манерам. — План побега, Энсон! Побег невозможен, леди. Шаттл прибывает раз в год. Дистанционное управление с орбиты. Робот-пилот, нервные шокеры. От нового года до Рождества. Никакого побега. Так как там тебя зовут? Ся шанюн Юн, сволочь. Главарь ухмыльнулся. Ее она отпрянула при виде иссохших, желтых, беззубых десен. На парадизе не было стоматологов. Если ты случайно не владеешь секретом создания полосатых дыр, моя дорогая зловонная бывшая гражданка Ся, ты останешься здесь до самой смерти. Ты сгниешь, и мы закопаем тебя. Шан Юн провела языком по небу. По какому-то странному недосмотру хирурги оставили ей ее собственные зубы. Она обнажила их в счастливой улыбке, адресованной Энсону, и зажигала прочь собирать своих попутчиков по шаттлу. Бывалые путешественники знают, что существует лишь одна вещь, более ужасная, чем ожидание багажа у ленты транспортера. Это когда вы прекращаете ждать свой багаж, потому что эти свиньи всё потеряли где-то между Джакартой и Каиром, и вы понимаете, что больше никогда его не увидите. Ся Шан Юн, Фрида, Одл и прочие преступники с шатла с трудом тащились по открытой поверхности планеты Парадис без всякого багажа. Вообще-то у них не было никаких пожитков, кроме надетых на них жалких обносков. «Необходимые продукты и вещи, которые мы не можем вырастить или сделать самостоятельно, сбрасывают нам с орбиты», — заискивающе произнес бородатый мужчина, обращаясь к Шан. После стычки с сенсоном окружающие смотрели на нее гораздо более уважительно. «На парашютах никаких контактов с людьми». Даже с роботом-надосмотрщиком не здесь на поверхности запрещены любые механизмы. Шан проворчала что-то, мрачно рассматривая волосатые зеленые штуки, колыхающиеся над землей, и пожелала оказаться вонючем, чавкающем дерьме уютанной мерзкой камеры которую она делила когда-то со своим близким другом Турдингтоном Джимбо. Шан Юн хотелось плакать, но тот, кто заработал репутацию самого крутого в квартале, лишается права на укрепляющее дух рыдания. Отличное настроение, от которого у нее кровь быстрее побежала по жилам, Уже улетучилось. Знать, как сплести полосатую дыру, это одно. А иметь необходимые детали и возможность переплетать нити в измерениях пространства калузы клейна, совсем другое. «Я застряла здесь», — жалобоценно бормотала она про себя, — Мне никогда не вырваться. Я останусь плоскогрудой карлицей до конца дней своих. На самом деле прошло девять с половиной лет по времени Парадиза. За это время из-за приостановки программы на планету больше не доставляли заключенных. Это были годы полной борьбы за власть. Попыток изнасилования, холодных снежных рассветов и убийственных летних дней, когда температура достигала 45 градусов по Цельсию. Они строили дома и видели, как балки ломались под напором пыльного ветра, и иногда они громко от души смеялись в лицо неприятностям. Они плакали, теряя возлюбленных, они приобретали и теряли, помнили и забывали, принимали бой и устанавливали законы. Освободить жалкие остатки колоний заключенных суждено было прогулочному межгалактическому крейсеру, на котором путешествовал вспомогательный женский комитет, Объединенной футбольной лиги гамма-глобулина. Корабль приземлился на восточном полюсе планеты тюрьмы. Крейсер полмиллиона тонн хлюпающих, пропитанных ланолином переборок и жидкого стекла, стоял среди великолепных пейзажей восточного полюса целый месяц в то время как ящерицы-туристки наслаждались купаниями и красотами природы. Бронтомегазавры, гаммы-глобулина, жили на свете долго и никогда не спешили. В конце концов, группа изможденных, отчаявшихся людей, переправляясь в плавь, спускаясь на веревках, преодолевая бурные потоки на ладочонках, Кое-где таща их волоком, завершила свою безумную экспедицию на плато, где покоился крейсер снардли блинд, подмяв под себя квадратный километр населенной долгоносиками травы и несколько тысяч мелких позвоночных. Шан Юн, разумеется, была в составе экспедиции, хотя на этот раз походная демократическое голосование решительно отклонило ее кандидатуру на роль руководителя что нее вполне устраивало вместо этого она стала разведчицей вон на ней вскрила она заметив корабль из дюска крейсера вылетели облачка пара Сердце ее сжалось от ужасного предчувствия. Боковые гиперпространственные подъемники корабля издали зловещий, режущий ухо металлический скорежет. Купол крейсера кутало зарево ослепительных разноцветных лучей. Это были потоки элементарных частиц, усеянные кое-где пятнышками взрывающихся протонов. — Эй, вы, сволочи! — взвизднула Ся Шан Юн, бросившись вперед и споткнулась под тяжестью своего опустевшего мешка с провизией, самодельного, закаленного в огне мачете, лука и комплекта стрел. Крейсер Снардли Блин легко и музыкально взмыл пугающе прозрачное небо парадиза. Трепетали вымпелы, пассажиры уютно устроились в антигравитационных койках. и члены экипажа сели играть в карты и начали опустошать изрядный запас спиртного. Эти занятия помогали им скрасить томительные недели пути через гиперпространство в промежутках между заходами в порты. Ни одно из этих завитых, ушастых существ, обладающих инфракрасным зрением и небольшими телепатическими способностями, не обратило внимания на воплишан, доносившиеся из дистанционных микрофонов, установленных на корпусе корабля. Таковы баргль плоды. Уже более семи миллионов лет эти разумные существа бороздят межзвездное пространство, даже не попытавшись захватить контроль над Млечным Путем или уничтожить самих себя в ядерной войне. Вы можете подумать, что Баргл плодам все завидуют из-за их беззапотности и легкомыслия, обеспечивших им выживание вопреки новейшей теории межпланетных культур Карла Сагана. Но на самом деле, да не слишком большие неряхи, тупицы и глупцы, чтобы кому-то в здравом уме пришла в голову мысль соперничать с ними или завидовать им. И неудивительно, что именно Багрель-плоды забыли на прекрасной зеленой планете, которая когда-то была Альфа-Громет, робота-мышеловку. Ся Шан недоверчиво наблюдала, Как корабль Багрель-плодов исчезает в небесах, Оставляя позади невыносимый оглушительный рев, И ее полные ярости глаза Вылезли из орбит, став похожими на очищенные крутые яйца. Фрида, гибкая, как тростник, закаленная тяжелыми условиями жизни, более жестокой, чем та, сведения о она когда-то на земле тайно заносила в обучающие программы, подбежала к Шан, тяжело перевела дух и упала на траву. — Ой, черт! — захныкала она. — Они улетели. Они оставили нас здесь. Теперь мы никогда не освободимся. Никогда. Никогда. Ся Шаньон владели те же чувства. Но слышать жалобы от подруги, которую она считала более стойкой, оказалось выше ее сил. — Ну-ну, фрида Это еще не конец света. Это просто космический корабль. И если к нам прилетел один, то наверняка прилетит и другой. Через несколько лет. Ну, через десяток лет. Черт подери, детка. Мы же пока справляемся, а? У нас родилось по пятерославных ребятишек. Больница почти достроена. А если удастся что-нибудь... Вырастить до большой засухи, то нормально доживем до следующей весны. Ну что с тобой? Ревешь, как будто солнце погасло или еще что-нибудь. Привычным движением она хлопнула себя по ноге. Среди животных Парадиза попадаются опасные экземпляры. Взять Энсона. Какая-то скользкая тварь. Упала ему на спину с дерева и высосала его мозг, прежде чем кто-либо мог схватить ее и прибить. Взглянув на того, кто попытался ее укусить, Шан вскрикнула. В траве слепо металась крошечная блестящая машинка. Это был первый настоящий действующий металлический механизм, Виденный им на парадизе с того момента, как тюремный шаттл вернулся на орбиту. О, бедно крошка потерялась. Неужели это... Клянусь колориметром Хаббарда, Шан, мне кажется, это... Вареные белки шанюн снова вылезли из орбит. На этот раз от радости и благодарности. Она бросилась ловить изящную вещичку, поспешно удиравшую прочь, схватила одним доведенным до автоматизма рывком и принялась разбирать. «Автономный тостер!» — Фрида облизнулась. «Будь у нас сейчас настоящий хлеб в нарезке, как на земле» пластиковых пакетах. А мы бы сейчас славно позавтракали. Я, конечно, ничего не имею против, босс. Но, по-моему, он будет более эффективно работать, если ты оставишь его ножки в покое. Шан Юн радостно хихикала. — К черту хлеб, Фрида! Ты что, не понимаешь, что это значит? У нее был... Более интеллектуальный вид, но менее умелой товарки отвисла челюсть. Кровь отхлынула от ее щек и других мест, скрытых под одеждой. — Ты что хочешь сказать? Неужели ты можешь? Шан просияла. — Именно! Я позаимствую у этого милого крошки кварковый генератор. И несколько кусков проволоки. И через три дня полосатая дыра будет готова. Она бросила озабоченный взгляд на небо. День клонился к вечеру. Но если повезет до темна, она многое успеет.